Нереальность. Больной К был одним из тех, кто попал на лечение в нашу клинику, не побывав до этого, как многие другие пациенты, в ряде психиатрических лечебниц. Не подвергался он и специальной медикаментозной терапии. Сам К считал, что болен пять лет, и все эти годы он боролся со своим недугом который называл нереальностью. Впервые это произошло на стадионе, на волейбольной площадке. Однажды вечером играли три часа без перерыва. Все было привычно. Партнеры, площадка, вечер, пыль. Одни и те же приемы игры. И вдруг наступило какое-то странное оцепенение, полусон. Мозг устал от напряжения, а тело продолжало механически выполнять надоевшие движения. Это состояние длилось 5-10 минут. После игры оно мгновенно исчезло. Потом произошло событие, потрясшее К. Школьник старшего класса Петя выехал на велосипеде на дорогу и, не заметив грузовика, попал под колеса. Это событие К описывает в своем дневнике так. «Потрясла меня прежде всего обжигающая мысль, что и я, я мог бы оказаться на его месте. Никогда раньше я не задумывался о жизни и смерти. Такой важный вопрос меня раньше не занимал». Не занимал потому, что не приходилось вплотную сталкиваться со смертью. Я никак не мог представить себе, что и сам смертен. Потрясла меня и возмутила жестокость жизни. Почему погиб так страшно и так глупо пятнадцатилетний парень, единственный сыну родителей, которому только жить и жить? Почему так холодны люди, так мало плачут, спокойно разговаривают? На все эти мучительные вопросы я искал и не мог найти ответ. Мой житейский опыт не мог его дать. Похороны возмутили меня спокойствием присутствовавших учащихся, пошлыми толпами зевак и точащих ляса старушек Последним перышком, ломающим спину верблюда, последней каплей, переполнившей чашу, оказалась для меня такая сцена. Похоронная процессия свернула на главную улицу. Передо мной прошла машина с надгробием, рядом с стальной пирамидкой сидел дед Пети. Вид этого согбенного старика у портрета. Молодого цветущего внука потряс меня. Я побежал домой, упал молча на диван и лежал так с полчаса. Единственная мысль, которая была тогда в голове, и слова, которые я глухо повторял, были «Не понимаю! Не понимаю!» Через полчаса меня окликнули. Я медленно вышел из полутемной комнаты. Солнечный свет ослепил меня какой-то странной, неуютной яркостью. И тут я понял, что со мной что-то случилось. Болезненное возбуждение, житейская неопытность и душевная слабость привели меня к неприятному психическому расстройству. Постараюсь описать это состояние. Более точного слова, чем нереальность, я не могу придумать. Это не ощущение, а почти полное отсутствие всяких ощущений. Это состояние очень похожее на алкогольное опьянение. Все мне стало абсолютно безразлично, ничто не волновало. В таком состоянии живешь по пословице. Нас толкнули, мы упали. Нас подняли, мы пошли. Делаешь движение, которое требуется, совершенно механически, не вдумываясь. Я лишен самых больших человеческих богатств, чувств, ощущений. Образно говоря, от 100% полнокровных, живых ощущений нормального, здорового человека остались жалкие остатки, крохи, 5-10%. Ничего лишнего не мерещится, все окружающее выглядит вполне нормально, как и раньше. Какое-то смутное чувство апатии, опустошенность, внутреннее безразличие. Многое можно еще сказать, но я описал характерные черты такого состояния. Все это случилось со мной в этот недобрый памяти день. Первый год после чока, как я называю этот случай, приходили в голову мысли о невозвратности времени. Никогда раньше об этом не думал, а теперь вот стал подолгу размышлять. Понял, что прошло, то уже не вернешь. Стал грустить о своих прожитых годах, невозвратном времени. Это в семнадцать-то лет. И вообще состояние грусти, задумчивости очень характерно было для того времени. Но боролся. Эта борьба и привела меня в московскую клинику лечебного голодания. Меня приняли. К. голодал 23 дня. Оставил в клинике запись о тех днях. На голод пошел бодро и с уверенностью в полном излечении. Оптимизм и ожидание полного излечения не покидали меня ни на голоде, ни на восстановлении. Первые четыре дня без изменений. Уровень нереальности прежний. На пятый-шестой день ухудшение. Голова суетная, апатия, подавленность. Девятый-десятый день снова ухудшение как и на пятый-шестой день, но гораздо более тяжелое. Это было как бы искусственное ухудшение. Я сам старался расслабиться, забыться, потому что появилось такое чувство, будто стоит мне только заснуть, глубоко забыться, и я вдруг очнусь, проснусь абсолютно здоровым, нереальность кончится с одиннадцатого дня установилось чувство бодрости несколько уменьшилась нереальность состояние это не изменялось до восстановления а примерно с его восьмого дня стало неуклонно улучшаться этому помогла и отличная солнечная погода вершиной улучшения стал проблеск реальности четырнадцатый день восстановления в течение 15 минут Я был почти абсолютно здоровым, реальным человеком. Почти только потому, что мне это, естественное по сути, состояние, было как-то непривычно, чуждо. Этот проблеск доставил столько радости, так подхлестнул уверенность в ближайшем полном выздоровлении, что ради таких минут стоило два года ждать и почти месяц голодать. Подытоживая результаты всего курса лечения, я могу сказать, что он мне многое дал. Состояние нереальности уменьшилось, мои ощущения гораздо ближе к норме. Я полон уверенности и надежды, что при следующем курсе голодания окончательно выздоровлю. Параноидная форма шизофрении характеризуется другими симптомами. Больные сравнительно доступны, у них нет в начале заметного снижения воли эмоций. Для них характерен бред преследования, воздействия. Кто-то что-то хочет сделать вредное, плохое, в чем-то подозревает их. В процессе заболевания нарастает замкнутость, отчужденность, недоверчивость, иногда переходящие в агрессивность. Результаты лечения этой формы шизофрении дозированным голоданием менее эффективны по сравнению с эпохондрической и простой формами, но все же практическое выздоровление или значительное улучшение наблюдалось с нами во многих случаях, даже при большой давности заболевания. Вот пример: Воровка. Больная К. 41 год. Диагноз. Шизофрения. Параноидная форма. Лечилась ранее без успеха в психиатрической больнице имени Соловьева. Маленькая, худенькая, тревожно-пугливая. Она была какой-то удивительно незащищенной, слабой. Говорила отрывисто, а иногда вдруг часто-часто взволнованно. Анамнез. Мать страдала психическим заболеванием, брат – замкнутый, вялый. В раннем детстве потеряла родителей, воспитывалась в детском доме, развивалась нормально, учиться было трудно. Окончила семь классов, медицинский техникум, курсы счетоводов. 22 лет вышла замуж, двое детей. Заболела психически в 37 лет. Началось это буднично просто. Стояла в очереди в магазине, задела случайно сумку соседки, и вдруг показалось, что та подумала, это она нарочно, хотела украсть у меня сумку. Долго мучилась, а потом объяснилась с женщиной. Та посмеялась и успокоила. Прошло несколько дней, но нелепая мысль, что ее могли принять за воровку, все возвращалось и возвращалось. Зашла к соседке, а та в это время убирала со стола деньги и пошутила. «Надо убрать, а то Ка украдет». Это шутка, ну, может быть, глупая шутка, но ведь шутка же уговаривала себя сначала К. Но все больше и больше думалось, что это не шутка, что ее подозревает всерьез. Всю ночь Ка металась в страшной тоске, а утром, утром пыталась повеситься на трубе. Веревка оборвалась, женщина упала, несколько минут была без сознания, потом кое-как встала, спрятала веревку, чтобы дети не видели, и даже как будто успокоилась. Однако теперь стоило Ка услышать, как кто-нибудь разговаривает о пропажах, кражах, и она начинала страшно краснеть, волноваться, думать, что могут заподозрить ее. Так прошло три года. Это была цепь дней, в которых минуты покоя все чаще чередовались с часами тревоги, мыслей о позоре, доводивших до страшной мучительной головной боли. Мушка обратился к психиатру. Тот прописал лекарства, но от него стало еще хуже. Ходила в поликлинику, делала уколы витаминов, принимала снотворное, успокаивающее. А нелепые мысли все не уходили из головы. Начинали звучать все громче и громче. Ика выкрикивала их вслух. Тогда она закутывала голову и часами лежала, не в силах справиться с собой. И снова в магазине произошел инцидент. Дети потеряли пять рублей. Все покупатели искали их, переговаривались. Ака стояла в углу, вся красная, с остановившимися глазами и лихорадочно думала. «Ведь у меня в сумке нет пяти рублей. Значит, если на меня думает, у меня ничего не найдут». Можно сказать, что это не я, что я не воровка. Ка стала дурно, ее подняли, и проводили домой. С этого дня она перестала выходить на улицу, не могла заставить себя чем-либо заниматься. Мысли громко заговорили вновь, давили на голову, не давали покоя. Были они нелепые. то она должна подбирать различные бессмысленные рифмы, то, глядя на пол, думала, из чего он сделан, надо ли его красить или нет, то снова о том, что ее считают воровкой. То вдруг приходит в голову, что мысли эти ей кто-то насильственно внушает. Может, лучи какие или радио? Мысли звучат в голове, она слышит их, как постоянные звуки или голоса, то женские, то мужские то знакомые, то незнакомые. Мысли иногда подсказывают, что надо сделать, или повторяет за ней ее действия, регистрирует их. Теперь уже мысли не оставляют ее совсем, только иногда как будто немного затихают, притаиваются. Но казнает, они вернутся, и все время чувство тревоги. А может, это мне кто-нибудь внушает, говорит она врачу. Я ничего не пойму. Просит помочь, и это дает надежду на возможность улучшения ее состояния. Ведь лечение голоданием должно быть обязательно сознательным, добровольным. Голодала К двадцать один день. Облегчение пришло не сразу. Сначала было недоверчивое отношение к окружающим. Все пугало и стесняло. Высокие и большие комнаты, чужие люди. Голоса продолжали ее преследовать. Больная держалась замкнута, ни с кем не разговаривала. Оживлялась только во время беседы с врачом. На четвертый день голодания Ка сказала, застенчиво улыбнувшись. В голове стало тише. Голоса меньше тревожит, А на седьмой голоса словно ниже спускаются. Мне легче стало. За неделю до конца первого этапа голоса совсем исчезли. Замолчали мои голоса. В землю провалились. Делилась с врачами больная своей радостью. Выписано К. После восстановительного периода в удовлетворительном состоянии. Прошло пять лет, мы навестили ее. Живет она в родной семье, выполняет предписанный ей режим. С домашней работой справляется хорошо, голоса не возвращаются, тревожных мыслей нет. Но посторонних людей сторонится. И когда кто-нибудь появляется в их семье, старается уйти, не показываться. Довольно распространенным психическим заболеванием является так называемый маниакально-депрессивный психоз, проявление которого в легкой форме носит название циклотимии. Это заболевание, при котором большое значение играет наследственное предрасположение. Обычно оно возникает у лиц общительных, веселых, но склонных к перемене настроения. Его колебания бывает связаны с какими-нибудь внешними событиями, а иногда возникает совершенно беспричинно. Порой у таких больных бывает или депрессивное состояние в виде постоянного подавленно-тоскливого настроения или только повышенные настроения. Когда эти проявления не усложняют жизнь больных, не мешают окружающим, можно считать, что они находятся в пределах нормы. Но если же у больного в состоянии депрессии настроение падает до такой степени, что ему трудно двигаться, трудно разговаривать, когда у него появляются мысли о ненужности, о никчемности жизни, а при маниакальном возбуждении он многоречив, поет, без конца шутит, танцует, то это тревожные симптомы. В состоянии маниакального возбуждения такие больные могут совершать самые необдуманные и нелепые поступки – выходить замуж за абсолютно неподходящего человека, договариваться о совершенно нереальных коммерческих сделках, покупать ненужные вещи и за бесценок продавать свои ценные вещи и прочее. А при депрессии имеется опасность гибели больного. Такие больные подлежат госпитализации, в психиатрическую больницу, где их в большинстве случаев довольно успешно лечат не только медикаментными средствами, но теперь уже и нашим методом РДТ. Облегчение состояния депрессии обычно возникает у больных с 7-10 дня голодания. Постепенно появляются проблески хорошего настроения, В начале, правда, очень кратковременные, нерезко выраженные. Однако к двадцатому-двадцать пятому дню голодания больные, как правило, полностью освобождаются от депрессии. В затяжных случаях улучшение иногда наступает только в восстановительном периоде.